Когда они прощались на богамах она сообщила ему, что их теперь не должны видеть вместе до того, как будет осуществлен их план, и даже немного дольше. Посему Дженсон не мог просто приехать к ней на квартиру, но мог позвонить ей туда, и никуда больше, чтобы в случае крайней необходимости повидаться в укромном месте. По телефону Синтия назначила ему встречу, на ближайшее воскресенье в городке Бока-Рейтон, достаточно далеко от Майами, хотя на автомобиле легко было туда слетать. Она будет ждать его в ресторане Упита на Глетц-роуд, где они не рисковали столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Дженсен приехал раньше времени и просидел в машине, пока Синтия не припарковалась поблизости от него. Вместе они вошли в уютный ресторанчик и выбрали столик на веранде под навесом, откуда открывался великолепный вид на озеро и где они могли поговорить без помех. Синтия заказала себе греческий салат, а Дженсен — улов дня, хотя даже не знал, какая рыба попалась сегодня все сети местных рыбаков. Само название блюда показалось ему символичным. Как только официант удалился он сразу перешел к сути дела. «Я нашел нужного нам человека». Дженсен описал ей Вергилио и пересказал, что узнал о нем в медном дублоне. «Но откуда ты знаешь, что он?» начала возражать Синтия, но Дженсен жестом остановил ее. «Я еще не все тебе сказал. Я видел его в деле». Понизив голос, он принялся описывать ей события «Страшной ночи». Но как только он дошел до прибытия фургона и инвалидной коляски, уже Синтия оборвала его, прошепев, «Заткнись». «Не говори мне об этом. Не хочу ничего знать». «Главное, что ты поняла», — пожал плечами Дженсен. «Это убийство совершил Вергилио. Ты наверняка слышала об этом преступлении». «Конечно, слышала, идиот несчастный». Процедила покрасневшей от злости Синтия. «Ты не должен был мне этого говорить. А теперь заруби себе на носу. Ты мне ничего не рассказывал. Сотри это в памяти». «Хорошо, если тебе так угодно. Но позволь еще кое-что объяснить». Дженсен сделал паузу, потому что им подали еду. Дождавшись, чтобы официант ушел, он склонился через стол и заговорил еще тише, чем прежде. «Понимаешь, этот Вергилио он убивает с наслаждением. Я пристально наблюдал за ним в ту ночь. Он находчив и ни черта не боится». Синтия помолчала немного, потом подавила раздражение и спросила, «А ты уверен, что он еще выйдет с тобой на связь?» «Да, уверен». Он убрался к себе в Колумбию, чтобы переждать шумиху, но вернется? тогда ты -то я и закажу ему твоих стариков. Не сомневаюсь. Он возьмется. Нам же с тобой пока нужно кое-что подготовить. Во-первых, деньги. Они у меня припасены. Двести тысяч наличными? Да. Ты же сам назвал эту сумму. Прибавь еще столько же для меня. Синдия помедлила с ответом потом. «Ладно». Но только когда дело будет сделано. Согласен. Синтия успокоилась и удивила его своим следующим заявлением. У меня появились кое-какие соображения, как нам обставить это преступление. Интересно рассказывай. Недавно были совершены два убийства. Одно в Кокосовом оазисе, другое в форт Лодердейли. Но похоже, что орудовал один и тот же человек. В каждом из этих дел были замечены странности. Наши сыщики предполагают, что серия будет продолжена. О каких это странностях ты упомянула? В том-то и дело. В оазисе, а точнее в отеле «Ройл Колониал» на месте преступления нашли четырех дохлых животных. А, я прочитал все про убийство в «Ройл Колониал», Но о животных там не было ни слова. Прессе намеренно не сообщали об этом. «А что было в Форт Лодердейле?» «Точно не помню, но что-то в том же роде», — ответила Синтия. «Я и подумала, что убийство моих родителей можно было бы сделать похожим на те два».